21. Алекс приняла вызов Смита. «Мы подошли к огромному зданию в стиле Боз-Ар, которое я видел так много раз. С крыши Музея искусств Метрополитен свисали баннеры с объявлениями о проходящих сейчас выставках «Медичи, портреты и политика», «Сюрреализм без границ», «Кубизм и традиция Тромблей». Первое название вызвало в памяти прошлогоднюю поездку во Флоренцию, и всю эту неожиданную трагедию, а слова «тромпли» вернули меня всего на день назад колоннам из искусственного мрамора в синагоге на Элдридж-стрит. В обоих случаях мне казалось, что за мной наблюдают, на что мне ой как следовало обратить внимание во Флоренции. Как говорил наш препод в художке, 2 миллиона квадратных футов пространства, способного вместить... «Восемь полноразмерных футбольных полей или сорок белых домов», — припомнил я свой первый визит в музей 22 года назад. «Вот как?» — откликнулась Алекс, поднимаясь по широкой каменной лестнице. «Слушай, а почему ты все время задираешь Смита? Это что, обычный мужской способ общения? Вы как два маленьких мальчика». Я признался, что у нас была трудная история общения, которая больше походила на ссору. Выработалась привычка, от которой... нелегко избавиться. А еще мне не нравится, что он швыряет нам какие-то объедки вместо информации и вообще весь из себя засекреченный». «Он же сказал, что расскажет, когда узнает больше». Это прозвучало так, как будто Алекс защищала его. «Плохо ты его знаешь», — буркнул я. «Ты сам предложил к нему обратиться». Она была права. Алекс... не пустила меня в египетское крыло и картинам эпохи Возрождения, а повела по тускло освещенным коридорам с гравюрами через галерею скульптур со знаменитым мыслителем Родена, пробираясь сквозь школьной экскурсии, семьи и группы туристов. Потом я ненадолго отстал, чтобы посмотреть на даму с попугаем Эдуарда Мане, все чопранное, правильное викторианское, за исключением наводящего на размышления наполовину очищенного апельсина у ног дамы. Алекс... Вернулась за мной, и я поделился с ней соображением, как ловко в музее повесили женщину с попугаем Курбе на одной линии с картиной Мане. Обе картины на одну и ту же тему, но совершенно разные. Обнаженная женщина Курбе, судя по всему, испытывает оргазм, когда попугай кусает ее за палец. «Кто про что?» «Насмотрелся?» Алекс взяла меня под руку и протащила по залам с картинами импрессионистов, не останавливаясь, пока мы не достигли места назначения. Зал был переполнен по понятной причине, вся стена была увешана картинами Ван Гога. Я улучил минутку, чтобы взглянуть на автопортрет Гогена, затем на знаменитые подсолнухи Ван Гога, колючие лепестки и семена, похожие на зубы в разинутой пасти, такие красивые и свирепые одновременно, что было трудно отвести взгляд. Но Алекс не позволила мне долго задерживаться и повела к коробке и из стекла в центре зала. Сначала мы осмотрели оборотную сторону картины, потемневшую старую работу с изображением женщины, чистящей, картошку, но скоро перешли к лицевой, где Ван Гог написал свой автопортрет в соломенной шляпе, ради которого мы и пришли. Я не видел его много лет, и теперь с моей новообретенной одержимостью Ван Гогом словно увидел впервые. Лицо, сложенное из десятков мелких мазков, точек и тире, золотые блики в сине-зеленых глазах Винсента, нос, щеки и шея, вылепленные желтыми мазками. — Он привел все в движение, — сказал я, — как итальянские футуристы. А Алекс отметил оптическое смешение, которое Ван Гог позаимствовал у импрессионистов. Два цвета по соседству создают третий, а также влияние пуантилизма, сера и использование чистого цвета, Фавистами для создания формы. Вся история современного искусства в одной картине. Выражение лица художника сквозило печаль. Его глаза встречались со взглядом зрителя. Я, словно на его услышал его слова: Я хочу трогать людей своим искусством, хочу, чтобы они сказали. Он чувствует глубоко, он чувствует нежно. Здесь есть все, говорила Алекс. Цвет мазок такие же, как на нашей картине. «Смит совершенно не прав. Правда, здесь все более схематично, но Ван Гог написал эту картину двумя годами ранее, а не одним. Кстати, и тогда он еще экспериментировал. В нашей картине те же элементы, но она более зрелая». Я согласился, заметив, что Смит работал арт-аналитиком, а не историком искусства. «И почему он не позвал нас с собой, когда ходил смотреть картину? Такой умный?» Алекс велел мне прекратить видеть везде заговоры и перестать спорить со Смитом, раз уж мы собираемся с ним работать. Но мне, помимо прочего, было непонятно, почему он до сих пор не попросил денег. «Я думаю, счет он выставит нам в конце», — предположила Алекс. «В конце чего? Интересно. Чем кончится это дело?» Я размышлял над этим вопросом, когда вдруг почувствовал, что за мной наблюдают, как тогда, в синагоге, Я глядел зал, заполненный туристами, но не смог заметить никого, кто изучал бы меня, а не картины.